Алексей Панограф на яхте самурай. «Димон! Кранцы! Спрыгни уже на пирс и подтягивай корму за швартовой!» – крикнул механ, сидевший за штурвалом. Яхта «Самурай» неуклюже пыталась пришвартоваться на свое место в центральном яхт-клубе на Петровской косе. Бетонный причал по форме больше всего напоминал душку незакрытого навесного замка. От него лучами в центр отходили деревянные пирсы на понтонах. Пятница. Середина лета. На причале оживленно сновали люди. Среди их сменов и пассажиров двое в полицейской форме и еще двое в штатском явно выделялись. Чужеродные элементы на этом празднике жизни. Зачем они здесь? Когда один из штатских, заметив самурая, сверил номер на борту с записью в телефоне, он немедленно отправил полицейского с сержантскими лычками в кафе Рында. Трое оставшихся перекрыли выход с пирса номер четыре. Сержант оглядел пустынный зал кафе «Рында». Было еще слишком рано для наплыва посетителей. За дальним столиком в углу сидел мужчина с кружкой пива, лет сорока пяти. Орлиный нос и ямочка на волевом подбородке придавали брутальность. Однако пышные усы и особенно бакенбарды оказались взятыми из чужой маскарадной маски на его лице. — Товарищ майор! — Чего? — Смурай! Майор Япончик крикнул бармена, чтобы не убирал его кружку. Встал и вместе с полицейским быстрым шагом направился к Марине. Когда они подошли к уже пришвартовавшемуся самураю, Димон и Михан стояли в наручниках на пирсе. Ян, тот самый в штатском, который первым заметил самурая, мужчина лет 30, высокий, чем-то напоминавший Александра Абдулова, галантно помогал Симоне брюнетке с тонкими чертами лица сойти с яхты. Наташа, блондинка с кругом простоватым на миловидным личиком, нервно расхаживая по кокпиту, выкрикивала. — На меня тоже наручники, а я при чем? — Не надо на девушек наручники, — сказал Япончик, а потом обратился к задержанным яхтсменам. — У кого из вас самый плохой почерк? Все молчали, а потом Наташа выпалила. — Механ, ты же двух слов написать не можешь. — Так, инь. Обратился япончик ко второму сотруднику в штатском, девушке лет 25 пяти по имени Инна. Ты снимаешь показания у этого грамотея Ян, это и было настоящее имя капитана Смоленского. Тебе второй. Девушек рассадите подальше друг от друга и пусть пишут сочинение на тему, как я провела последние два дня. Идите в рынду вместе с сержантом. А ты, младший, Обратился он ко второму полицейскому в форме с погонами младшего сержанта. — Остаешься со мной. Будем обыскивать яхту. Япончик, окинув быстрым взглядом кокпит, надел кожаные перчатки и, бросив пару резиновых одноразовых младшему сержанту, спустился в каюты. В кормовой каюте на кровати лежал, перетянутый веревками, как батон вареной колбасы вязанка, мужчина, засунутый в рот тряпкой. за двое суток до этого. «Ну вот и он, наш Димон. Штрафную за опоздание принес?» Немного надменно поприветствовал вступившего на палубу моторной яхты высокого худощавого парня лет тридцати с длинными волосами, собранными в конский хвостик, его приятель, хозяин яхты Ярослав. Он был похож на молодого Олена Делона, попавшего в двадцать первый год двадцать первого века. Его расплывшееся сначала снисходительной улыбки лицо вдруг стало напряженным. «Димон, а это кто?» Из-за спины Димона показалась фигура их сверстника в джинсах и футболке с надписью «Ценный груз». «Это Слава, мой школьный друг». «А где Рима?» «Яр. Она заболела и не смогла». «А это Ярик... Э, Ярослав» представил Димон своему спутнику, сидевшего в капитанском кресле Алена Делона. Затем Димон указал на крепкого, коротко стриженного парня, который вместе с двумя девушками сидел около круглого столика на кокпите. — Это Михан. — Здорово, Мих. — А это Симона и Наташа. Димон пожал руку Михану. Ярик, сидевший в глубине кокпита, не сделал никакого движения навстречу Димону, и они не обменялись рукопожатием. «Всем привет!» Преувеличенно веселым тоном проговорил Слава. Ярик хмыкнул. «Кажется, я даже знаю, как называется римина болезнь. Женский каприз?» Наташа рассмеялась, а Симона цепким холодным взглядом окинула Славу. Димон продолжал оправдываться. Слава только приехал из Кировска. Я решил взять его, тем более что Рима заболела. Ты не возражаешь? Ай, молодец! Сначала привел, а потом спросил. Ты бы еще после возвращения разрешение спрашивал. Да я могу и не ехать. Вступил в разговор Слава. Нет, красавчик. Димон не может тебя оставить с Римой. Растягивая слова, проговорила Наташа. «Тем более с больной!» — рисковато добавила Симона. «И еще заразишься?» Наташа снова захохотала. «Ладно, все по местам, отчаливаем!» — скомандовал Ярик и добавил с усмешкой. «Но учти, у нас спальные места для пар, так что не пришлось бы тебе потом жениться на нашем димоне». Сочинение Симоны. Я, Симона Александровна Беркут, 14 июля 2021 года, по приглашению моего бойфренда Ярослава Максимовича Короткова, далее Ярик, отправилась в путешествие на яхте Самурай на Валаам с ним и двумя его институтскими друзьями, Михаилом, далее Михан и Дмитрием, далее Димон а также с девушкой Михана Натальей и неизвестным мне ранее мужчиной по имени Вячеслав, которого привел Димон. Мы вышли из Санкт-Петербурга около 10.30. По дороге один раз стали на якры для купания и обеда, который приготовили мы с Наташей. Волны не было, шли вдоль западного берега Ладоги. К Валааму подошли около 20.00. Практически всю дорогу яхту вел Ярик. Изредка его сменяли Механ и Димон. Ярик хорошо знал Влам, Припарковались на небольшом причале для маломерных судов. С воды был виден только какой-то скид. Вечером на берег не сходили. Ярик сказал, что на разграбление острова у нас будет завтрашний день». Показания Михаила Петровича Базина записанные с его слов следователем 14 отдела полиции Инной Станиславовной Береговой в кафе «Рында» 16 июля 2021 года в 11 часов 15 минут. Когда вы отправились на яхте «Самурай» из Петербурга? Позавчера утром должны были в 10, но Димон опоздал. Сколько всего человек отплыло на яхте? 6. А где еще двое? То, значит, где Яр на дне, а его убийца, связанный в каюте. Почему вы сразу не сказали об этом? А вы нам дали, браслеты тут же накинули. Назовите всех, кто был с вами на яхте. Я, Ярик, Димон, Наташа, Симона и Вячеслав. Когда вы приплыли на Валаам, плавает говно. А мы пришли вечером. Что делали? Пили пиво, играли в шахматы. Где ночевали? На яхте. Что случилось с Ярославом? Когда все произошло? На обратном пути еще из залива выйти не успели. Его убил этот Вячеслав. Как убил? Симона сказала, зарезал. А почему он оказался на дне? Ветер, волна, яхта без управления шла. Мы долбанулись, Абакин. Тряхнуло нехило. В целом повезло. Я сразу же рванул к штурвалу и не видел, как его смыло. А что вы делали до этого в тот день? Пошли осматривать Валаам. Куда пошли? Разбрелись все по интересам. А вы? Мы с Натахой пошли за форелью на ферму. А другие – Ярослав, Вячеслав. Не знаю, я не следил за ними. В котором часу все вернулись на яхту? По-разному. Сочинение Натальи. Не знаю, зачем я вообще вписалась в эту поездку. Михан сказал, поехали, будет прикольно. Ну, Ярик Мастак всякое выдумывать. А что ему? У него деньги, папа. А вот не спасло. Мы часто в шестером вписывались с ним во всякие блудни. Яр, Миха и Димон друзья с института. Раньше до Симы у Ярика была Рима, А потом она ему чем-то насолила или просто надоела. И он ее передал Димону. Тут вообще за Яриком все подбирает. Сейчас ездит на его бывшей Бехе. А в институте, Миха говорил, он его шмотки донашивал. Димон в общаге жил, но прилепился как-то к компании Яра и Михи. Он вообще-то спортивный, волейбол, футбол и прочее. преф еще хорошо играет, потому что у него по шахматам разряд какой-то. Он тут недавно подсадил парней на тройные шахматы. Так мы их на пару недель потеряли. Они и на яхте зависали с этими шахматами. А тут Димон притащил еще этого кировского одноклассника вместо Римы. Мы когда обратно с Валаама отчалили, мне сразу плохо стало. Ветер сильный, волна, качка. Когда я услыхала крики Симы, я лежала в каюте. Открыла глаза, а у Симы все руки в кровище. Встала, кое-как поднялась на заднюю палубу. Туда уже остальные подтянулись, а Ярика-то и нет. Сима говорит, я вот тут его оставила минуту назад, только нож из раны вытащила. На палубе кровавые следы. Но тут яхту качнуло, волна всю кровь и смыла. Миха побежал к рулю, чтобы нас не перевернуло, а в палубе нож в доску воткнутый торчит. Никто ничего не понимает. Сима сказала, что поднялась к рулю посидеть вместе с Яриком за компанию, а его там нет. Он тут на палубе купальный и весь в кровище, с ножом в груди. Она к нему. Нож выдернула и отбросила. Яр не шевелится. И она побежала за остальными, чтобы что-то делать. А пока ходила, Ярика и смыла волной за борт. Показания записаны со слов Дмитрия Игоревича Рюмина на ноутбуке Acer, распечатанное на принтере в кафе Рында по адресу Петровская коса дом 7 15 июля 2021 года в 11:15. Дмитрий Рюмин, 1990 года рождения, 23 февраля. Место рождения город Кировск Мурманской области. Зарегистрирован по адресу Санкт-Петербург, Васильевский остров Улица кораблестроителей, дом, квартира. Проживает там же. Работает в фирме IT-решения бизнес-аналитиком. 14 июля 2021 года вместе с еще четырьмя пассажирами отправился на яхте «Самурай» регистрационный номер у 9449 ра с капитаном Ярославом Михайловичем Коротковым на Валаам. Цель – туризм. Далее записано с помощью программы преобразования голосовой записи в текст. Ну, рассказывай, что у вас стряслось, кто виноват? Как как что стряслось? Ярика, то есть Ярослава Краткого убили. Ну, давай, давай, кто убил? Как все произошло? Случайность, как думаешь? Ну, когда после толчка мы все выскочили на кормовую палубу, а там нет Ярика. Только кровь и нож. Я, к счастью, оказался за спиной у этого Вячеслава. Сразу подсёк его и уложил на палубу мордой вниз. Симона помогла, придавила ему ногой голову. Я смог заломить ему руку и выйти на болевой. Тут же кормовым концом испеленали его. Почему то решил, что это он? А кому еще быть? Он же не наш. Япончик буквально влетел в рынду. Не увидев на столике в углу свою недопитую кружку пива, он опустился на стул, нервно теребя кончики усов. «Все сюда!» – рявкнул он. «Сдавайте сочинение, урок окончен!» Прежде чем пассажиры расселись возле его стола, на нем появилась кружка недопитого пива, которую бесшумно и практически незаметно принес бармен. Япончик разгладил правой рукой попеременно оба свои бакенбарда и сказал... — Икону мы нашли. Остается найти того, кто убил парня, который валяется в каюте. Первый, не выдержав, взвизгнула Наташа. — Как в каюте? Его же смыло за борт. Япончик выразительно посмотрел на Инь. Ян в это время подходил к столику с распечатанными показаниями Димона. Инь подала шефу листки с неоконченными записями девушек и протоколом допроса Механа. Просмотрев листки, япончик сказал. Сержант, отвечаешь за них головой. А нам надо посовещаться. Когда три оперативника вышли из кафе, япончик обратился к помощникам. Итак, что мы имеем? В управление ночью поступает анонимный звонок о том, что на яхте самурай вывозят с ценную икону. Яхта приходит в Питер утром около одиннадцати. «Яхта принадлежит Короткову Максиму Семеновичу. Это я выяснил по базе. Вы проверили, у кого из них есть права на управление маломерным судном?» «У Михаила Базина есть», — ответила Инь. «Но, судя по тому, как он швартовался, Михаил ими не часто пользуется. А капитаном был Ярослав Коротков. Видимо, сын владельца. Но его...» или, точнее, его труп, смыло волной еще рядом с Валаамом. «Они считают, что ярослав убил Вячеслав, которого вы нашли в каюте. Но, по их показаниям, они не убили его, а только связали», – добавил Ян. «Да, только у этого Вячеслава пульс еле прощупывается. Я вызвал медиков и экспертов-криминалистов. В каюте на порочнях есть засухшая кровь. Скорее всего, ее на руках принесла Симона». «Шеф, а не могла это быть любовная мелодрама? Есть же еще Римма, бывшая девушка Ярослава, а теперь Димона», предположила инь, просматривавшая на ходу записи Натальи. «А вы действительно нашли икону?» спросил Ян, передавая инь листок с сочинением Симоны. «Никто из них про икону словом не обмолвился». «Икону я еще толком даже не искал, но, сдается мне, что ее вывозил Ярослав Коротков, а вся эта вроде как туристическая поездка, только прикрытие. Возможно, остальные не знали истинной цели путешествия. — За исключением одного, — подхватил Ян, — того, кто убил Ярослава. — А икона точно была? — ставил вопрос им. — Может, кто-то просто хотел, чтобы мы встретили яхту? — Я отправил запрос епархию на Валаам еще ночью. Но пока ответа не пришло. Знаешь, любовную линию тоже стоит проверить. Сейчас покопаемся на судне. Но если это Ярослав, то боюсь, что он знает такие места на яхте, чтобы что-то спрятать, о которых мы даже не подозреваем. После ты, Ян, отправляйся к Римме, проведай больную. А ты, Инь, побеседуй по очереди с девушками. Как-нибудь так, по-женски, разговори их о любви. Начни с Натальи. После нескольких настойчивых звонков за дверью послышались еле слышные шаги. Потом открылся глазок. Ян сделал дурашливо доброе лицо. Небольшая пауза и последовал вопрос. «Кто там?» Ян уже собирался ответить гиппопотам, но вдруг изменил решение и серьезным голосом произнес. «Полиция! Римма-Газе?» «А что от нее надо?» «Откройте, пожалуйста! Капитан Смоленский! Следственный комитет!» Ян вынул удостоверение и в раскрытом виде предъявил глазику, притаившемуся за глазком. За дверью какое-то время шла внутренняя борьба. Затем замок щелкнул. Ян переместил удостоверение к щелочке, открывшейся на цепочке двери, и попытался сделать выражение лица, максимально приближенное к фотографии. То есть лицо такого бравого, но сурового солдата Швейка. Наконец дверь открылась. «А я вас где-то раньше видел!» Начал свою излюбленную в разговоре с симпатичными девушками фразу Ян. Дверь чуть было не захлопнулась перед его носом. Только проворно вставленный в щель носок ботинка оперуполномоченного помешал этому. Все, все, понял, что обознался. Можно войду, задам пару вопросов и исчезну навсегда. Девушка попыталась вытолкнуть непрошенный ботинок из дверного проема. Римма, чем таким вы заболели, что отказались от поездки на Влам? Тень удивления пробежала по лицу девушки. После легкого замешательства она сказала «Женские дни». «Вы в этом уверены?» Бросив красноречивый взгляд на ее белые обтягивающие леггинсы, уточнил Ян. Немного поколебавшись, Рима проговорила. «Вообще-то Димон сам сказал мне в последний момент, что концепция поменялась. Едут только мужики». Я обиделась, сказала ему все, что об этом думал. Когда он вышел, решила Наташке позвонить. Но тут наткнулась на сообщение с неизвестного мне номера. Вот оно. Твой Димон завел себе новую фифу. И эта фотка. Звонить сразу расхотелось. На фото Димон, обнимающий блондинку, строящую умильную рожицу. Перешите мне, пожалуйста, эту фотографию и номер, с которого прислали. зашла в Рынду и попросила Наташу отсесть с ней от остальных. Та заговорила громко и эмоционально, постоянно бросая взгляды на друзей. Поэтому, когда Симона попросилась в туалет, Инь с готовностью отправила ее в сопровождение сержанта. А Римка ясно, почему ехать не захотела. Это Симона у Ярика появилась пару месяцев назад. Тут вот в яхт-клубе и подцепила его. Здесь вечно трутся такие тёлки, охотницы за богатыми. Ну, у Ярика с его аленделоновской внешностью выбор огромный. Его просто грудью и длинными ногами не возьмешь. Она его на какую-то закрытую презентацию по искусственному интеллекту позвала. А он любит всякие новинки. И мозгами она шарит. В шахматы играет наравне с парнями. Так оттерла Риму. Ну, внешние атрибуты, само собой, тоже при ней. А не могла она на пуче ревности его убить? Сима! Да нет! Раньше такая мысль совсем не забредала в ее голову. Но тут, видимо, в Наташином мозгу что-то щелкнуло. Я слышала, как они о чем-то шептались с этим Вячеславом, когда мы его уже связанным уложили в каюте. А увидев меня, резко так изменила голос и процедила, «Ты еще мне лично заплатишь, что Яра убил». Я тогда подумала, что она ему и до этого угрозы нашептывала. Все же он ее парня пришил. А теперь, думаю, может, о чем-то другом они говорили. я о том, что их застукала, сказала. «А не может быть, что этот Вячеслав бывший Симоны». Вот вы ее об этом и спросите. Народ стал подтягиваться в кафе. В рынду ввалилась толпа, видимо, только что вернувшихся с прогулки на яхте пассажиров. В это время среди вошедших нарисовался япончик с прямоугольным свертком в руках. Ему только что отзвонил Ян и рассказал о беседе с Римой. Детектив бросился прямо к Димону. — Я все знаю. Не вздумай отпираться. Ты в сговоре с Вячеславом. Тут только он заметил, что рында из тихого места, где можно было рассадить четверых подозреваемых и спокойно допрашивать, превратилась в шумный, набитый посетителями кабак. «Здесь больше делать нечего. Пора вести всех в управление. Где сержант?» Теперь он заметил отсутствие Симона. «Он повел ее в туалет», — ответила Ин и тотчас подумала, что они там что-то слишком уж долго. Япончик побежал к туалетам. Там толпились новые пришедшие. Полиция! Всем отойти! рякнул детектив и грубо оттеснил девушку, собиравшуюся зайти. На полу кабинки сразу же бросились в глаза валявшиеся длинные пряди черных волос. Из мусорки торчали две обрезанные штанины. Где она? ткнув в нос, подобранный с пола пряди волос, закричал на сержанта Япончик. Тут только недоуменно хлопал глазами. «Надо срочно перехват объявить! Тут из яхт-клуба одна дорога, она далеко не могла уйти!» в управление сержант повез задержанных в полицейском газоне с мини-обезьянником. Япончик вместе с Инь поехал на своем красном форде «Мустанг». «Странно, что икона лежала практически на виду, просто завернутая в бумагу на полочке в каюте», – задумчиво произнес Япончик. А помните рассказ Эдгара По «Похищенное письмо»? В нем тоже преступник не стал прятать письмо в тайнике, понимая, что при обыске там его и будут искать. Тут у япончика зазвонил телефон. «Павел Павлович?» – раздался мужской голос. «Да». «С вами будет говорить Игумин Спасо-Преображенского Ламского монастыря Архимандрит Мефодий». И через несколько секунд в трубке зажурчал раскатистый баритон. «Здравствуйте, Пал Палыч! По вашему запросу с прискорбием сообщаю, что вчера пропала из церкви ценная икона конца XIX века. Обнаружили пропажу только сегодня. Благостные отзывы о вашей работе успел услышать, поэтому уповаю на вас. Можете всецело рассчитывать на наше содействие». «Приезжайте». «Да, икону привезем, а подскажите, э, э, святой отец, вы не знаете, мог кто-то из ваших позвонить нам ночью и назвать яхту, на которую вывезли икону?» «Если только частный звонок, но надеюсь, что среди нашего братства все честны перед Богом и братьями. Тем более, что икона преподобных Сергия и Германа Валаамских чудотворцев Почитаемо всеми братьями. Спасибо, святой отец. Настойчиво прорывалась вторая линия, из больницы. Сообщили, что откачали поступившего без документов мужчину, у которого была передозировка снотворного. Еще слаб, но говорить может. Япончик набрал Яна и велел ему прямиком лететь к воскресшему. Итак, что мы имеем? Но они уже подъехали на Вознесенске к управлению. Припарковавшись, япончик развернул икону и показал Инне. «Инь, что ты скажешь? Как-то это не очень похоже на Сергия и Германа». Инь посмотрел на икону. «Конечно! Это святые покровители брака и семьи Петра и Феврония! И я, конечно, не эксперт, но, по-моему, такой новодел можно купить в любой церковной лавке». «Вот и мне сразу не понравилось» что она на полочке приспокойно в каюте Ярослава и Симона лежала. А ты говоришь, Эдгар По. Идем беседовать с путешественниками. Алло, Ян, ты уже в больнице? Нет, паркуюсь. Тогда слушай. Когда я Дмитрию сказал, что Римма тебе всю правду выложила, он запираться не стал. Утром 14-го, перед самым отъездом, он выходил в магазин. Когда возвращался, у парадной его остановил незнакомый мужчина. Представился Вячеславом. Сказал, что он тоже из Кировска. Сначала попросил взять его на Валаам, мол, срочно надо. А потом сразу перестал церемониться, показал на телефоне фотки матери Димона и пригрозил, что если тот начнет самодеятельность, то мать пристрелят. Для убедительности ткнул в ребра ствол, довел так Димона до квартиры, поднялся напролет выше и велел быстро за вещами и на выход без Римы. Будет глупить, всем будет хуже и добавил, что Римма и сама не очень хочет с ним ехать, показав ее на фото целующуюся с каким-то мужиком. Димон все сделал, как тот велел. Он догадался, что кто-то из своих слил всю инфу про него этому Вячеславу. Больше Михана подозревал, так как если бы Ярик, то этот типа без него на яхту попал бы. Потом, пятнадцатого, Когда разбрелись по острову, несколько раз набирал телефон матери, а она была вне зоны. На яхте, когда Ярика волной смыло, решил действовать, чтобы понять, кто в сговоре со Славой. Напал на него, но остальные все помогали. Он так и не смог понять, кто друзья, кто враги. Потом позвонил по IP-телефонии подменным номером в полицию, а его на наше управление перекинули. Про икону сказать ему мысль в голову пришла, потому что случайно увидел, как Симона разворачивала икону, которую ей Ярик вручал. И он решил, что икона будет сильным аргументом, чтобы мы самурая встречали. Так что бери быка за рога. Криминалисты на яхте пальчики поснимали. Сейчас у этих путешественников снимут в управлении и по базе пробьют. Итак, что мы имеем? Начал япончик совещание сынный. В этот момент в дверь постучали. В кабинет вошла Зоя из отдела по работе с обращениями. Полпалоч, вам тут телефонограмма. Она, правда, кривыми путями шла, поэтому долго. И еще пока расшифровывали настоящий номер телефона, с которого она поступила. Давайте. Отправлено с номера мегафон плюс семь девятьсот двадцать один, принадлежащего Короткову Ярославу Михайловичу. Я, Коротков Ярослав Михайлович, капитан яхты «Самурай», номер у сорок девять ра прошу помощи. На яхте находится вооруженный и опасный человек, обманом попавший на борт. Он называет себя Вячеславом, только что приехавшим из Кировска. Я понял, что он не тот, за кого себя выдает, когда в разговоре сказал ему, что недавно сплавлялся по реке кукис рядом с Кировском. Он ответил, что да, река интересная для сплава. Но любой житель Кировска знает, что Кукис-Вомчор это гора, а не река. Потом Симона, моя девушка, сказала, что он ее бывший парень и хочет убить меня. Поняв, что разоблачен, он перешел к решительным действиям, и только благодаря Симоне которая помогла мне инсценировать мое убийство, удалось незаметно уплыть с яхты. Сейчас я нахожусь на острове Валаам. Что-то тут не так. Что-то он явно не договаривает, если это действительно Ярослав. Ну, разве стал бы такой человек, как он, сильный, успешный, так вот убегать от соперника, претендующего на его девушку? еще яхту свою, точнее отца, бросать на произвол судьбы. И сама Симона на его стороне. Она предупредила об опасности. А предупрежден, значит, вооружен. Но ведь Вячеслав был по-настоящему вооружен пистолетом. А стал бы он стрелять из пистолета на яхте, где четыре свидетеля. Проще это было сделать на острове, когда они все разбрелись. И заметь, пистолета мы нигде не обнаружили. У Ярослава был какой-то другой мотив исчезнуть. Но какой? О том, что он был убит ножом, мы знаем только от тех, кто узнал об этом со слов Симоны, то есть через третьи руки. Сами свидетели ничего не видели, кроме крови и ножа. Симона. Она как в кость землю провалилась. На выезде из яхт-клуба все прочесали, нету. Стоп! Вот я идиот! Она же могла морем уйти! Форт Мустанг опускавшихся на Питер-Сумерках мчался на Петровскую косу. Затормозив у Марины яхт клуба, еще из машины япончик увидел, что самурая у четвертого пирса нет. А где же младший сержант? недоуменно произнесла Инь. Его же оставили стражить яхту. Надо срочно связаться с береговыми заправками. Их не так много, а дизель ей, чтобы дойти до лама, точно нужен. И поднять на ноги Гимс. — Дать ориентировку на самурая, пусть проверяют все катера в районе Шлиссельбурга. — А если она пошла в сторону Кронштадта? — высказало предположение Инь. — Точно! Чего я зациклился на валаами? И возле Кронштадта на дамбе пусть проверяют. Там бутылочное горло, точнее два, под мостом и над туннелем. Незаметно не проскочишь. «Надо еще, чтобы по симке младшего сержанта засекли его геолокацию. Скорее всего, он на яхте». Сделав все необходимые звонки для организации перехвата яхты «Самурай», Япончик зевнул, пригладил бакенбарды и добавил, переводя спинку кресла в горизонтальное положение. «Предлагаю поспать пару часиков, а то уже вторую ночь подряд этот самурай отдохнуть нормально не дает». Ранняя заря уже разгоняла темноту, и лучи низкого солнца, заглушая свет фонарей, проявляли, как на фотобумаге в ванночке с проявителем, марину с яхтами и катерами. Япончик потянулся, затекшим в кресле телом, сел и потер глаза. Увидел пропущенное сообщение от Яна. Телефон младшего сержанта вне зоны. Геолокация не определяется. Невольно залюбовался картиной яхты-катеров в лучах восходящего солнца. И вдруг протер глаза еще раз. Но мираж не исчез. Яхта-самурай стояла на своем месте у четвертого пирса. Дежавю. В кормовой каюте примерно там же, где прошлым утром был Вячеслав, теперь с кляпом во рту и тоже аккуратно спеленутой веревкой лежал младший сержант. «Она пришла и представилась лейтенантом вашего отдела. Сказала, что надо спуститься в каюту. И на лестнице меня сверху вырубило чем-то тяжелым», — сообщил младший сержант. «Она была коротко стриженная брюнетка?» «Ну да». «А не удивила, что лейтенант была в обрезанных по самой неболой джинсах?» «У вас же форма не обязательно». А вчера тут столько в штатском побывала, а сейчас жара, полгорода в шортах. Выйдя с яхты, Япончик чертыхнулся. Ловко она нас провела. И не ответила. Да, как в рассказе Эдгара По, спряталась на яхте, там, где ее точно искать не будут. Переждала суматоху, пока ее искали в яхт-клубе и на выезде. Потом вышла в залив покаталась, и, угадав, что скоро мы начнем искать ее на воде, вернулась в клуб. А телефон младшего сержанта догадалась выкинуть за борт, поэтому и геолокация не определилась. Кстати, пистолет Вячеслава, наверное, тоже ржавеет где-то на дне Ладоги. И икону, наверное, она из тайника на яхте забрала. Едем в управление. Займемся рутиной. Надо закончить с допросами. Я оформлю показания Дмитрия. Ты, Натальи и с Михаилом закончи. Во сколько вы вернулись на яхту 15-го? Продолжила инь допрос Михаила. Начинал темнеть, на часы не смотрел. Один? Нет, Наталья, мы весь день вместе были. Кто-то уже был на яхте? Да, Ярик был, Симона. В кабинет вихрем летел япончик и с порога набросился на механа. Ну, что? Он признался в двойном убийстве. наследил так то как? Нож твой? Нет. Это как ее? Не Катана, а как-то по-другому называется. Может, Танта? Подсказала Инь. Вроде Ярик так называл. Его отец из Японии привез. Он на яхте всегда хранился. Почему друга убил? На ноже твои отпечатки? Давил Япончик. Не убивал я? Зачем мне? А там все пользовались, если чего отрезать надо. А чья идея была убить Вячеслава? Твоя или Натальи? Учти, она уже все рассказала. Не было такой идеи. Я за штурвалом стоял. Наташа пришла и рассказала, что слышала, как Сима с этим Вячеславом связанным шептались. Ну и? Что ну и? Мы безопытного Кэпа на яхте. На Ладоге волна, темень. Симона с убийцей шепчется. Димон тоже непонятен. Сам привел его, а потом сам же первый набросился. Мысли разные полезли в голову. А если он или Симона развяжут его? Пока мы в Ладоге штормовой, я им нужен. У меня хоть какой-то навык управления есть. А дойдем до Шлиссельбурга и дальше что? Я и решил усыпить его покрепче, чтобы, если что, мы с Натахой на равных с остальными были. Инь, подписывая с ним протокол и ко мне на совещание. Ян приехал. вошла в кабинет япончика с подписанным протоколом показаний, когда Ян пересказал свою беседу в больнице с Вячеславом. Явно не первый раз на допросах. Про Димона сказал, что тот решил откоститься от своего земляка, а на вопрос, почему ему так спешно понадобилось на лам, сказал, что ему надо было именно на яхту самурай, потому что там любовь всей его жизни Симона, которая недавно бросила его ради мажора. Ну, конечно же, у него и в мыслях не было убивать соперника. Пистолета боевого, мол, у него никогда не было. Димон типа врет. А кто пырнул ножом капитана, он не знает. Сейчас глянем, что там наши криминалисты по отпечаткам пишут. И Пончик зашел в компьютер. О, а этот Вячеслав единственный из всех компаний в базе оказался. И на самом деле он Свиридов Владислав Николаевич. 1988 года рождения. Родился в Краснодарском крае. Проходил у нас в Питере три года назад по делу о перепродаже ювелирных изделий. Отделался тремя годами условно. Срок истек. Итак, что мы имеем? Так как Ян Инь молчали, Япончик продолжил. Мне видится такой расклад. Сверидову нужно было на яхту чтобы вывести с Валаама ценную икону. Или проконтролировать это. На яхте у него явно был сообщник. Кто? Димона и Механ вряд ли. Когда я их немного припугнул убийством, скорее всего говорили правду. Наталья тоже не подходит на эту роль. Ярослав, Симона оба в бегах. Но если бы это был Ярослав, то Свиридову не нужен был бы весь этот спектакль с демоном. Остается Симона. Тем более, что она совсем недавно оказалась в этой компании. Итак, нам надо найти ответы на вопросы. Кто принес икону на яхту? Почему Ярослав решил сбежать с яхты? Как связаны Свиридов, Симона, ну и Ярослав? И главное, найти икону. Придется на Валаам ехать. Неплохое путешествие. Почти хором откликнулись Ян и Инь. У Япончика зазвонил телефон. Павел Павлович Япончик? Говорит архидиакон Кирилл из Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. Слушаю. Архимандрит Мефодий попросил сообщить вам о чудесном возвращении иконы. Что значит возвращение? Кто вернул? Неведомо. Утром сегодня наш служка Иннокентий нашел ее в храме возле алтаря. Так, может, не было никакой кражи? Исчезновение иконы было. Она висела в храме преподобных Сергея германова чудотворцев, а найдена была спустя сутки в апсиде у алтаря Спаса преображенского храма и сильно напиталась водой. Но о таинстве чудесного возвращения ничего не ведомо нам. А из ваших из монахов никто не мог взять, а потом подкинуть? Монахи наши все истины веры, заветы чтут. Но архимандрит Мефодий сказал, что даже они могут быть подвержены искушению дьявола. Япончик нервно крутанул кончики усов. «Ну что, командировка на Валам отменяется? Жалко!» — проговорил Ян, как только шеф закончил разговор. «Жалко у пчелки! Чудесное, понимаешь, возвращение! И нафигаем мы, если у них все проблемы с Божьей помощью решаются! А они там без нашего запроса и не заметили бы пропажу ценной иконы! Неведомо им там ни хрена!» Звонил-то о пропаже Дмитрий, и этого, можно сказать, ложно, только чтобы к яхте привлечь внимание. Дьявол у них взял, а бог вернул, хотя и слегка подмоченную ценность. Зато ответ на главный вопрос есть, икона нашлась, утешила инь-шефа. Теперь можно и выходной взять, как раз на Влам на экскурсию съездить. Икона у них вернулась, промокшей. Не мог успокоиться япончик. Не от слез же господних, а от водицы Ладожской. Сдается мне, что Ярик с яхты вместе с иконой нырнул и вернул ее в храм. Но поставил в другом месте. А почему? — Ну, да к ней он же брал, — подсказал Ян. — Вот именно! Он и не знал, где она должна висеть. Значит, был не при делах. Наверное, заметил, когда кто-то другой прятал икону на яхте. А кто прятал? Если бы это был Свиридов, думаю, Ярослав сразу бы полез в драку, сказала Инь. Это был кто-то, кого он не хотел называть. Да, и он, когда стал подозревать Вячеслава, явно следил за ним, подхватил Ян и в своей телефонограмме об этом сказал бы. Значит, Он увидел, что икону прячет Симона. Только ее он стал бы выгораживать. Наверное, решил поговорить с ней. А она испугалась, рассказала обо всем Свиридову, И тот решил, что Ярик опасен, и его надо убрать. Но Симона уже влюбилась в Яра и решила его спасти. Хотя и познакомилась с ним сначала с преступной целью. Она же и Димона адрес дала Вячеславу. выпалила Инь. «Да, пожалуй, здесь можно принять и любовную линию, но как побочный эффект. А кровь, наверное, из вены у Ярика взяли?» — ответил Япончик. «А что, теперь придется Свиридова отпускать? То, что он обманул и припугнул Димона, на преступление не тянет. А что, кстати, с мамой Димона?» — спросила Инь. «Она нашлась или в заложницах?» Фотка, которую Римми переслали. Это фейк в фотошопе сделанный. Я сразу так подумал, хотя сработано качественно. Эксперты подтвердили точно, что фотомонтаж. Ответил Ян. Так что и остальные фотки, которые Вячеслав показывал Димону, явно также сделаны. Видимо, Симона успела покопаться в телефоне Ярослава. Фотки Рима и Димону у него там точно есть. А может и к Димону в телефон сумела когда-то залезть? И выдала своему сообщнику исходный материал. С мамой полный порядок. Она ни сном, ни духом о каких-то угрозах и прочих неприятностях. Так что ее фотография фуфло. Она как раз сыну позвонила, когда в управление приехали и у них изъятие оформляли. Дали Димону поговорить и выяснилось, что у нее просто телефон тогда сломался. И она больше суток без связи была. А вот Свиридова трудно будет прижать без показаний Симона. Но я лично надрываться на ее поимки не собираюсь. На все божий промысел!» Пародируя валаамских священнослужителей, подытожил Япончик. «Так что, дело закрыто. Берем выходной на валаам, посмотрим подмоченную икону. Искупаться в Ладоге можно будет». Перебивая друг друга, загалдели инь и ян. Как школьники в предвкушении каникул, только что сдавшие последний экзамен. Текст читал Алексей Панограф. По вопросам озвучивания ваших книг обращайтесь по телефону 921 966 64 Четыре девять.